Четверг, 20 ноября 2014 года. Васильевский остров, 14-я линия. «Как хорошо, что я записала твой телефон!» — выпалила Света. «Уму непостижимо, что мне сейчас рассказал Юрик. Да-да, Юрик, наш общезнакомый, мастер в моём салоне на Куйбышева. Оказывается, не только он промышляет всякими предсказаниями, но и ты...» Даша отвела трубку от уха. Света говорила очень громко. — Ты что, не могла сразу рассказать? Мы с ног сбились, ищем художника, которого Родик раскрутил. Помнишь Плотникова? — Помню, но я не знаю, чем могу помочь. — Как чем? По карте посмотришь, где он? — Я так не умею. Хотя... Постойте. Буквально сегодня мне попалась его картина. — Где? — В особняке оленевых на мойке. Директор музея купил картину на какой-то... «Засекреченной выставки». «Вот! Как чувствовала, что ты что-то знаешь. Я сейчас на куйбышева Могу вечером заскочить к тебе в Купчино». «Я теперь на Васильевском живу. Приезжайте». Даша продиктовала адрес. «Отлично. Это рядом. Тогда я скоро буду. Кстати, тебе яблочек не нужно. У меня целый багажник. Уже не знаю, кому раздавать. Хранить негде. Лежат плохо». Следом за Светой позвонила Соня. «Не могли бы вы с Геной забрать у меня ключи от особняка? Папа договорился, мы выставим его на продажу через ваш журнал. Мы сегодня уезжаем. Я не могу больше здесь. Это так ужасно!» Соня зарыдала в трубку. Договорившись с генной что тот подъедет к Соне и заберет ключи, Даша поискала глазами Василия. В комнате кота не было, на зов он не откликался. Девушка зашла в комнату и заглянула под стол, Кошачий домик был пуст. С тех пор, как Вася переродился, у него прибавилась парочка мерзких привычек. Он стал ворчливее, пристрастился к пению советской эстрады, каждый раз чудовищным образом перевирая слова, вдобавок повадился красть Дашины носки, а если спал, то наотмашь, не слыша ничего вокруг. Так и не обнаружив кота, Даша занялась приготовлением ужина к приходу светы. Закипятив воду и высыпав туда пачку макарон, она заглянула в холодильник. На счастье, там нашлись банка протёртых томатов и одинокая синяя луковица. Кто-то из коллег недавно привёз в качестве сувенира из отпуска. даже порезала лук, заодно всплакнув о Филиппе. Вилкой подцепив макаронину, она отправила её в рот. «Угу, уже не аль денте, но ещё не каша. Потерпите немного, я скоро вас вызволю», — пообещала она макаронам. Плеснув в сковородку оливкового масла и бросив туда лук, который сначала стал фиолетово-серым, потом зазолотился, Даша отправила на сковородку протертые томаты, посолила, сдобрила сушеным базиликом и щепоткой любистока, затем добавила чуточку черного перца и с удовольствием втянула носом пряный аромат. Света появилась через полчаса с огромным пакетом антоновки в руках. «Шарлотку сделаешь!» Спасибо. Это же сколько шарлотки. Ничего, пригодится. Будешь больше печь, больше будет мужиков вокруг видеться. Только этого мне не хватало. Даша высыпала яблоки в таз, накрыла полотенцем и пристроила конструкцию на подоконник. Света зашла в ванную. Ничего себе хоромы! Здесь жить можно? А вид! Чем можно вытереть руки? Посмотри, там рядом с раковиной на крючке гости появилась на кухне. «Как вкусно пахнет!» «Сейчас будем ужинать». «Я пасту нам приготовила». «Отлично! Очень хочется есть. Но кухня у тебя так себе». «В ванной место гораздо больше», — сказала Света, протискиваясь боком за стол. «Скажи-ка мне, у тебя кто-то появился?» «Кстати, как там Филипп?» «Втёрли бы теперь вместо ветеринарного пункта винный магазин». Приходите в Пушкин с маму гонять. Сочувствую. Филипп с Аней открыли клинику здесь, рядом, на Васильевском. Теперь они совладельцы. Да что ты говоришь, с Аней? Откуда же у неё деньги? Она всё время стреляла у родиков займы. Не знаю. На самом деле, меня их деньги мало интересуют. Я случайно разговорилась с дядей Аней на открытии клиники. Он сказал, что племянница много сделала, чтобы стать успешной. «Очень интересно. Нужно будет навестить их новую клинику. Да и Муму по Филиппу Гюнтеровичу соскучился. И ты мне не ответила. У тебя кто-то есть? У меня есть кот, и тот неизвестно, куда подевался. Понятно. Значит, никого нет. Надо же. А я думала, вы с Филиппом такая пара». «Ты же красавец! Он красавец! Какие бы у вас были дети! Ух!» Даша ничего не ответила, но потому как она чуть не впечатала в стол тарелки и разложила столовые приборы, Света решила больше тему Филиппа пока не поднимать. «А зачем вы ищете Плотникова?» «Я же говорила, мы столько денег на него потратили, а он, зараза, сбежал! Холсты!» Кисти, краски, подрамники и прочая чепуха — всё самое лучшее. Сколько Родик денег заплатил за раскрутку в журналах? И вот, когда пришла пора пожинать плоды, он бесследно исчезает. А ты говоришь ещё какой-то засекреченной выставке. Интересно, откуда такая плодовитость? Из чего он выставку сделал? Он же рисует каждую картину по нескольку месяцев. Я кое-что захватила из особняка оленевых, сейчас принесу. Даша сходила в комнату и принесла цветной журнал, который ей отдала гардеробщица. «Что это?» «Насколько я понимаю, каталог той самой закрытой выставки продажи картин Плотникова». «Да ты что!» Света дрожащими от волнения руками принялась перелистывать журнал. «Ничего не понимаю». «Когда он успел столько нарисовать?» «Зебра-одиночество?» «Экзистенциальный демагог?» «Солёная перхоть пустыни! Боже мой! Тут больше тридцати картин! А цены?» «Это только начальная цена!» «Девочка моя! Нам срочно нужно его найти! Где координаты? Как с ним связаться? Ах, боже мой! Страницы последние вырваны!» «Я, кажется, знаю, кто нам сможет помочь. Подождите!» Даша набрала номер сони «Соня, это я. Скажи, пожалуйста!» «Та картина, которая висит в вашей спальне, она откуда?» «Да? Хорошо. Н нет, не волнуйся, я только хотела узнать о художнике». «Хорошо. Ладно. Да, поняла». «Даже так? Спасибо, ты очень помогла». «Да, это было бы очень кстати». «Можешь отдать его Гене? Отлично». «Не беспокойся. Да-да. Пока, спасибо». «Значит, так». Даша нажала кнопку «Отбой» и посмотрела на свету. «Я сейчас разговаривала с Соней. Это... Ой, не имеет значения, кто это. У неё тоже есть картины Плотникова. Они с женихом приобрели её в сентябре на той же закрытой выставке. Кстати, каталоги получили практически все более или менее известные в городе личности в сфере искусства. Соня не знает, как найти художника, но обещала поискать каталог. Если найдет, передаст его Гене. «Какому Гене?» «Моему коллеге, он с ней сегодня встречается». «Я так и знала, что ты мне поможешь!» «Паста! Восторг!» «Только я еще обычно добавляю тертый пармезан», — обрадовалась Света. «И я, <agua> то у меня сыр закончился». даже позвонила Гене, он обещал зайти после встречи с Соней. За чаем разговор снова свернул в сторону женихов. Гостья вытащила из сумки шоколадку и прямо в обёртке разломила её на кусочки. «Я вот всё думаю. Почему ты, такая умная, красивая, хорошо готовящая, не можешь найти себе мужика?» Взялась она за своё. «Котят так много молодых! На улице салатовой!» Послышалось откуда-то от окна. Вот где он был. Вася выпростался из-за батареи и возник у стола с клочком пыли на загривке. «Как вырос! Какой миленький! Как ты его назвала?» васей «А, понятно, в честь папаши», одобрила Света и посадила кота к себе на колени. После этого гостья не могла разговаривать ни о чем другом, кроме как о котах и кошках. Даша мысленно поблагодарила Васю, его появление было весьма кстати. Прождав Гену добрых два часа и так и не дождавшись, Света уехала домой. После ухода гостей Даша забралась ногами на диван, открыла ноутбук и принялась искать конкурсы для корпоративов. Василий улёгся рядом и закопался в плед. — Хорошо, когда ты дома, и женихи не нужны. — И ты о женихах, да что ж такое? «В раке. Я как раз наоборот. Никто нам не нужен. Хорошо лежим, пятки лижем». Вася высвободил заднюю лапу из-под пледа и покачал ее в воздухе. «Ты безупречно «Спасибо, котик. Вообще-то я не тебе. Ну, ты тоже ничего. В этот раз побойчей будешь». Даша уставилась на кота. «Что? Что ты сказал?» «Посмелее будешь, — говорю, — чем раньше». «Когда раньше?» «Тебе точное время сказать?» «Ты разве сама не помнишь?» «Лет сто тридцать назад». «Ну, конечно, не помнишь, куда тебе». Вася пошевелил усами. «Подобрала меня котенком, а потом, когда поняла, что тебя предали, ушла, не разобравшись. А меня...» На сестричку свою оставила. Куда ушла? Бросилась в холодную реку. Брррр, как подумаю, зачем? Всё могло тогда ещё разрешиться. Что ещё за скалопендра? Твоя зловредная сестра. Тогда сестра. Кот нервно зачесался. Даша отложила в сторону ноутбук. «Вася, почему ты мне раньше ничего такого не говорил?» Так память у молодого получше будет. Сейчас вот заговорили о женихах и вспомнил, что тебе они противопоказаны. Тебя то на костре из-за них сжигают, то сама вешаешься. Ты же сказал, я в воду бросилась. Бросилась. А до этого повесилась и яд выпила. Сразу? Нет. Последовательно. Раз в столетие. Никак дело до конца не доведёшь. «До какого конца? Какое дело?» Я и так много сказал. «Дальше сама, сама. Читай подсказки. Слушай мир. Он вопит». У Даши на глаза навернулись слёзы. «Я ничего не понимаю. Что мне делать? Кого слушать?» «Ну вот, слёзы». — Слушай, — говорю вселенную, — вот зачем ты недавно кусок трубы домой приволокла? Поняла? — Даша помотала головой. — Затем мир говорит, что тебе нужно железо. — Какое железо? Ну, гемоглобин чуть поднять, гранаты есть. — Какие гранаты? Ну, не боевые же. Тебе просто невозможно что-либо объяснять. Все как сговорились. Что я должна сделать? Еще всякие Анечки сквозь столетия лезут в мою жизнь. Что хорошего в такой жизни? В дверь позвонили. Даша вытерла слезы и пошла открывать. — Из хорошего у тебя есть кот, и ты с ним разговариваешь. Можешь быть уверена. канечки я больше не вернусь, — пробормотал Вася, устраиваясь на теплом ноутбуке. Даша открыла. Гена перешагнул порог, протянул каталог и сразу же шагнул обратно. Даже от чая отказался, сказал, что не хочет оставлять Босю надолго в одиночестве. Закрыв дверь, Даша тут же в прихожей принялась листать каталог. «Есть — Есть! — радостно воскликнула она. — Опять есть? Ты же только что ела! — свредничал Вася из комнаты. — Котик, мы нашли его! — В каталоге указан электронный адрес Плотникова. Даша схватила телефон, чтобы набрать СМС-сообщение Свете. Телефон, как обычно, не выдержал ее бурных эмоций и отключился. Кое-как реанимировав мобильный, Даша отправила Свете электронный адрес художника.